Глава 5. Разговор вооружейный проснувшись по утру, княжна устыдилась с ночных страхов и решила не допускать дурных измышлений о дяде. Но все же по возможности выяснить, в чем причина страхов тех девушек из старой деревни. Она помнила, что обещала дяде прийти вооружейную этим утром и не заставила себя ждать. Возможно, однажды он сам расскажет ей эту историю. Давид уже был на месте. В свете утренних лучей влистала сталь точного клинка в его руке. Он сделал несколько выпадов, прежде чем обернулся на шаги племянницы. "Ну что, дорогая, пора сделать из себя воина, способного постоять за себя?" Князь пребывал в благодушном настроении и с улыбкой встретил Иларию. Глядя в его казалось искренние серые глаза, Княжна подумала, что вчерашние размышления и домыслы лишены основания. Но не мог дядя сделать что-то дурное. Это просто какая-то ошибка. Эти глаза, улыбка, не могут лгать. Князь добр и честен. Илария с детства знает его и любит. Не давая возможности сомнениям вновь поселиться в ее голове, княжна подошла к дяде и приняла из его рук меч который оказался отнюдь не таким тяжелым, как она представляла. «Я хочу, чтобы ты умела обращаться с несколькими видами оружия», — князь указал на стену. На солнце сверкали мечи, щиты разнообразной формы, удивляли изяществом луки и стрелы с особыми наконечниками, где можно было рассмотреть оттиск чертополоха. Были здесь и ножи, топоры, молоты, кистени с разными гирями, чеканы, алюбарды, пики и копья. Отдельное место было отведено для богато украшенных восточных кривых кинжалов. В отдельном ящике хранился чеснок, являвший собой три переплетенных острых металлических крючка. Противоконное заграждение. Элария осмотрела коллекцию дяди и серьезно сказала. «Я не могу сражаться наравне с мужчинами. Не по телу мне алебарды, пики и копья, разве что при необходимости смогу упустить в дело нож и меч, да, пожалуй, кистень». Не бы что-то небольшое». «Кинжал», — подсказал Давид. «Сперва научись обращаться с мечом, а после будешь учиться метать ножи и кинжалы». «Кистень довольно прост в использовании. Лучше вспомним потом стрельбу из лука». Глаза князя загорелись оживлением. Начнем. Ты готова?» «Да». И Лария подняла меч. Князь сперва показал племяннице примеры атак, выполняя их медленно и поясняя, как и с какой стороны отражать удары, после чего уже вошел в привычный для себя темп. Иллария оказалась способной ученицей и с энтузиазмом орудовала мечом. Правда, не так долго, как хотелось бы князю. Все же меч был немного тяжеловат, и княжна попросила сделать перерыв. «У меня руки заболели», — призналась она, отложив оружие. «Давай перейдем на кинжалы» я бы могла метать их в цель. «Ты быстро устаешь, с досадой заметил князь. «Искренне надеюсь, что тебе не понадобится защищать свою жизнь с оружием в руках». «Вот», — он протянул Иларии кинжал. «Попробуй попасть ему в мишень у той стены. Встань сюда». Он подтолкнул племянницу чуть вперед, Заметив, что она неверно замахивается, князь взял кинжал, показывая, как нужно его держать и огляделся по сторонам в поисках более интересной мишени. На глаза попалось яблоко, лежащее на столе в другом конце комнаты. Князь метнул в него кинжал. Лезвие воткнулось, аккурат в сердцевину. «Как ты это сделал?» — восхитилась Илария. «Яблоко лежало так далеко...» «Ты знаешь, дядя...» Отец говорил, мол, ты ни в одной битве не участвовал, но с оружием ты обращаешься превосходно. Я помню, еще пару лет назад... «Наблюдала, как ты на саблях сражался со своим рабом-сарацином. Это он научил тебя всем этим приемам. «Да, я многим обязан Гафару. Он идеальный наемный убийца». «Ты ведь не прибегал к его услугам?» И почувствовала, что вновь начинает сомневаться в дяде. «На родине он был им, но здесь Гафар исполняет поручения иного рода. О нем мало кто знает, поэтому он может шпионить для меня и оставаться неузнанным». А такие вопросы, князь сделал паузу, такие вопросы я предпочитаю решать сам в честном поединке, но в большинстве случаев мне помогает закон и венгерские юристы. У меня много друзей при дворе Карла. Иларию успокоил ответ дяди. Упоминание о венгерских юристах напомнило ей еще об одном представителе этой нации. В частности, Велит, сказала Илария. Решив воспользоваться случаем и выведать хоть один секрет дяди. «Ведь он родом из Венгрии?» «Да, его мать оттуда. Отца он не знает», — спокойно ответил князь, не выразив ни тени, неудовольствия. Напротив, на время оставив тренировку, он вынул из яблока кинжал и, оттерев его оплаток, отложил в сторону, готовый удовлетворить любопытство племянницы. «Велет-бастард», — поделился князь, Его отдали учиться за границу, в Италию. К слову, он в совершенстве знает пять языков, прекрасно владеет кистью, а еще он талантливый архитектор. Под его руководством можно было бы перестроить Вестлицу. Мне не нравятся деревянные постройки. При пожарах они выгорают дотла, а у нас вся окраина города в избах. Да и каменные дома нуждаются в реставрации. В Чехии и Венгрии каменщики потрудились на славу, и города теперь не только красивы, но и практичны. «Да, нам бы брать пример с них, да с Италии и Франции, где такая величественная архитектура, а школы? Нам тоже не мешало бы подумать об образовании населения, о своем законодательстве». Впрочем, мы заговорились. Князь мягко улыбнулся и указал племяннице на мишень. «Давай так, попадешь в центр или первый круг, и на сегодня я тебя отпускаю». И не стала возражать. Услышанный ею рассказ — никак не вязался со словами тети, открыто намекавшей на дурную репутацию художника. Быть может, она имела в виду происхождение Велета, но неужели из-за того, что он бастард, она хотела отказать ему в гостеприимстве? И Ларии показалось это чудовищно несправедливым. «Да, Велет может быть очень полезен», — согласилась она, прицеливаясь. «Если я займу трон, то...» Кенжал вонзился в границу между первым и вторым кругом то займусь обустройством городов и образованием». «Неплохо для первого раза», — похвалил князь. Он вытащил кинжал из мишени и протянул его лария «Прежде нужно заключить со всеми мир». «Отец отвоюет новые земли, и будет мир». «Это начало долгой войны, которой ты должна будешь положить конец». «Я брошу еще раз. Хочу попасть в центр», — Давид кивнул. Ты будешь встречаться с нашими союзниками до возвращения Веслицу? Поинтересовалась Илария, снова метнув кинжал. На этот раз он попал в первый круг. Да. Князь обернулся на двери и подошел к Иларии. Они скоро приедут сюда. Чуть слышно добавил он. Попробуешь завербовать мне сторонников и предложишь им идею совета и новыми привилегиями? Я сделаю все, чтобы возвести тебя на трон. Знаешь, дядя, я боюсь, что это невозможно. «У отца может родиться наследник, да и мой брак с герцогом. Если Густав станет регентом, то едва ли я смогу отстранить его от государственных дел». Лария подошла к мишени и вытащила кинжал. Отойдя на прежнее расстояние, она метнула его и, наконец, попала в центр. «Ты неплохо справляешься», — улыбнулся князь. Он наклонился к Иларии и прошептал ей на ухо. «Доверься мне, и я все устрою». И Лария ничего не ответила. Какая-то смутная, неясная тревога закралась в ее сердце. Что дядя намерен делать? Как поможет ей? Между тем князь вынул кинжал из мишени. На сегодня достаточно. Мы будем упражняться каждый день, и к концу лета добьемся результата.